«Нам бы председателем-то сарденком, который!» — звонко выкрикнула Варвара, и, мечтательно скосив горячий глаз на грудь Лукашина, подмигнула ему, как старому знакомому. В лампе металось пламя. Гул перекатывался под сводами старой церкви. Лукашин, вглядываясь в разъяренных, размахивающих руками женщин, струхнул. «Нет, он этого не хотел». Райком его на это не уполномочивал. Он вспомнил слова Заврязо. Анархии в колхозе много, лехачёв немного подтянул, но ещё недостаточно. Помогите, старый опытный кадр на минуктуру райкома. И тут в один миг представились Лукашину все непоправимые последствия его непродуманной через край леснувшей критики. Срыв сева, невыполнение плана. Он схватил пробку от графина и яростно застучал по столу. «Товарищи, товарищи, сейчас не время менять председателя. Вот сев кончим, ставьте тогда вопрос, кто же это в бою командира меняет». Последние слова его потонули в новых выкриках. «Он к тем парам нас по миру пустит, неким командовать будет». На помощь Лукашину поспешил Федор Капитоныч. Постыдились бы серость свою показывать. Товарищ с фронта, без отчета разве и сымают? А-а-а, ты Харитона защищать? Ему что, девки дома, сердце не болит? Федор Капитоныч поморщился, развел руками. Ну и народ совсем образ потерял. Дальше собрание пошло, как воз под гору, на сцену. Вихыл взлетела раскрасневшаяся Настя Гаврильна. Я бы вот что сказала. Я бы в преติдатели Анфису Петровну, она людей на дела поднимать умеет. Помните, как с навозом вышла? В общем, я и мы, консамолцы за Анфису Петровну. Несколько секунд зал молчал. До того неожиданным было это предложение. Лукашин первый пришёл в себя. Товарищи, горячку в таком деле поворот нельзя. Надо всё взвесить, с райкомом посоветоваться. Его поддержал Фёдор Капитонович. Разревелись. Порядков, не знаете, когда и без резолюции. Чёрт тебе в твоей резолюции. Она по немцу не стреляет. Анфису, Анфису Петровну. Из глубины зала донеслись возня, шум, ракочущий, уговаривающий босок Марфы. Что я тебя не ссора на рот просит. «Уваш, уваш, Анфисиюшка, не убудет тебя!» — поддержали женские голоса. Трофим Лобанов сердито тряхнул головой, сплюнул. «Бабу в председателе! Штаны не найдутся! Может, твои, Трофимушка?» Подделывал его Варвара. «Ты не больн-то!» — ощетинился Трофим. «У трохи три штыка на фронте!» — хохот, перебранка, выкрики. «Выходи, выходи, Анфисиюшка, покажись!» Лукашин нервно кусая губы, всматривался, вслушивался в гудящий, взбудораженный зал, потом махнул на все рукой: "А какого лешего? Выскай делают, как знают, в конце концов, кто тут власть, кто хозяева. Не уж-то сами себе зла хотят. И почему это?" Спорил он с невидимым противником: "Почему это он, приезжий человек прав, а весь народ ошибается?" Но когда он увидел сбоку от себя Анфису, её буквально силой вытолкнули на сцену. Сердце его опять упало. Ну, кажется, наломали дров. На неё было жалко взглянуть. Она была не то, что растеряна, а как-то вся перепугана, пришиблена, бледное лицо в красных пятнах. Но странно, Растерянность и робость Анфисы пришло с собранием у Панрава. Это чувствовалось и в тех ласковых и любопытных взглядах, которыми рассматривали её притихшие бабы, словно не видали раньше, и в тех приглушённых словах, которыми обменивались в зале. Разолеялась, как девка на смотринах: "Ничего, ничего, пущай". Прошло, наверное, минуты две, пока Анфиса немного овладела собой. Я не знаю, жонки, вы и с ума посходили. «Какой из меня председатель три зимы в школу ходила?» «Ничего, Харитон больного стер». «Я и говорить-то не умею». «Вот ладно, нам Харитону хричей на десять лет хватит. Берись, берись, Анфисьюшка, все Харитона хуже не будешь. А что, робеешь, стыда нету. Знаешь, на какое дело идешь. Да ты присядь, Петровна, ноженки-то не казенные. Сколько с утра выходили? К красному столу, ко свету». Повторили голоса. Лукашин поискал глазами на сцене сту. Харитон давно сидит. Вдруг взвизгнула дама со смеха какая-то бойкая бабёнка. "Верно, хватит посидел!" Лихачёв до хруста стиснул зубы, выпрямился. "Понятно. Советская власть не нравится. Ты с ума сошёл?" Лукашин рванул его за полуватника. "Как с народом говоришь?" Лихачёв круто повернулся. Я так говорю, как надо. А вот ты в чью дудку с тобой ещё толкают, народ разлагаешь, зашептал он. Ты ты угрожать? Да знаешь, что с такими командирами на фронте делали? Внизу шум, крики, не чуем, громче. Лихачёв медленно сошёл со сцены. и прямой, не сгибая головы, весь в скрипящих ремнях двинулся к выходу в мёртвой тишине, отдаваясь под сводами, угрожающе прозвучали его шаги. Грохнули двери, скрипнули половицы в коридоре. Вздох облегчения прошёл по залу. После голосования быстро и споро начали решать неотложные дела. «Фёдор Капитоныч», выказывая давнишнюю административную снаровку, умело ставил вопрос за вопросом. Постановили пахать ту начать выборочно, не ожидая, пока обсохнет весь массив, в поле выезжать не позже 4:00 утра. Затем одна пожилая колхозница не смело предложила: "Какая мука в кладовой колхозной и раздать бы в счёт трудодней, всё веселей". Приняли и это предложение. Лукашин слушал невнимательно, нервничал. Он чувствовал шумное, напряжённое дыхание сидевшей рядом с ним Анфисы, и прежние сомнения поднимались в его душе, как посмотреть в иконе. Ни с кем не согласовал, пришёл, наломал дров. Ну, положим этого кавалериста давно пора гнать, да разве так подбирают кадры? Не поворачивая головы, он скосил глаз в сторону Анфисы. Прищуренные глаза уперлись в стол, щека пылает румянцем. Но когда он увидел тонкую, в упорядомом изгибе шею и над ней тяжёлый, туго закрученный узел чёрных волос, он вздохнул легче. Ему припомнилась первая встреча с этой женщиной во дворе управления колхоза. Потом обсуждался вопрос о кузнице. А с цену Не торопясь, с чувством собственного достоинства, вышел Николаша Семьин. Узкоплечий золотушный парень в хромовых, до блеска начищенных сапогах при галстуке. В Пикашине его больше звали специалист по тонкой работе. Починить замок, приделать какую-нибудь душку к ведру, выхватить напильника ножик — это еще он кое-как мог. А вот там, где надо было рудовать кувалдой, Николаша только руками разводил: "Чёрная работа не моя специальность". Впрочем, в колхозе его любили, так никак свой кузнец. В других колхозах таких нет. Да и хоть по видимости, я всё-таки мужчина. Николаша, с важностью, какую давало ему сознание собственной незаменимости, начал так: "Как я Специалист по тонкой работе, то махать молотом мне не с подручно, прошу выделить в моё распоряжение физическую силу. Ит какое такое тебе силу, Николай? Не безгихитство, любопытство варвара. Если так по-нашему сказать, то это такая какая будет махать молотом по моему указанию. Иначе баба здоровая, по залу прошелестел лёгкий смешок. Лукашин тоже первый раз от души расмеялся. так бы и говорил. Марфу ребешилю. Кто ж здоровший Марфы? Да я всю кузню вознесу взбедило с Марфо. Но, как не упиралась она порешили работать Марфе в кузнице. После этого вопросы и предложения посыпались со всех сторон. Однако было уже поздно. Лампа из-за недостатка керосина чадила, потрескивая фитильём. И Фёдор капитаннович напутствуя Славом ты из пушек не стреляют, работать надо, закрыл собрание. Глава 7. Старинные с облупленным циферблатом ходики, висевшие в общей комнате, показывали половину четвёртого. Светало. Анфиса медленно подошла к председательскому столу и, не раздеваясь, присела на табуретку. С чего начать? За что приняться? Ей смутно припоминались какие-то главные звенья, о которых после собрания говорил Лукашин. Дома, ни на секунду не сомкнув глаз, она всю ночь продумывала об этих самых звеньях и выходила всё, чего не коснись. Главные звиньги, и хлеба нет, и корм на исходе, и людей нет. Бывало, об эту пору сев кончали, а ныне весна шла тяжёлая, холодная, хуже всякой осени. Ох, горе горькое, вздохнула она и тупо посмотрела перед собой. А в самой середине стола возвышалась большая, грязная, с выщербленными краями тарелка, доверху заваленная огурцами. "Эту ж хватит", хритон Иванович вдруг ожесточился Анфиса. Она схватила лихачёвскую пепельницу и швырнула её в печку. Потом всё ещё расстёрженная оглядела контору, ползая топтан за сандалин, будто век не мыть. Тут дверей в углу мусор прикрыт обтрепавшимся веником, а на стенах что делается? И табашников-то поискать сейчас, а газеты со стены лоскутьями выдраны все на те же проклятущие сосульки. Она широко распахнула двери, открыла форточку, свежий холодный сквозняк рванулся в комнату. Потом скинула с себя ватник, подоткнула подол, закатала у кого кофты и, отыскав на кухне, ведра сходила за водой к колодцу. Час спустя, отирая пот с лица, она окинула глазом свежевымытый пол и как-то сразу повеселев сказала, ну, вот так-то лучше. Но только она присела на табуретку, за спиной заливисто задрожал звонок. Аллара с нетерпением посмотрела на блестящий пляшущий шарик, беспомощно оглянулась в конторе. Она была одна, а звонок заливался всё настойчивее и требовательнее. Вот наказание это. Я ни разу в жизни не приходилось разговаривать по телефону. И кому только в эту ранни спит. Наконец она решилась, со страхом Заворожёнными глазами глядя на пляшущий шарик, подошла к телефону, сняла трубку. И лапоющий треск, шум, ей сразу стало жарко. Вот горит какой. И уши есть, да видно не те. Затем она догадалась стянуть с головы платок. Теперь уже стало угадываться человеческая речь. Кто там? Тихо спросила Анфиса. Это новый путь, вдруг совсем рядом спросила хрипший женский голос. Новый путь. Дрех, не тебе совестный. Вы эти мне порядочки бросьте. Я кричу, кричу, что у меня глодка козённая. Анфисы пыталась что-то сказать, но осердитая девица строго обрвала. Неправдуетесь. Знаю вас, не первый год. С вами сейчас и с райкомом говорить будут. И в трубке щелкнуло. Прошло, наверное, минуты две. которые отказались ей целой вечностью. Она стояла, не смея пошевелиться, и до ломоты в голове вслушивалась, сжимала в руке напотевшую трубку. Потом уже не выдержала. Позвала. «Райком! Я райком!» Неожиданно раздался крепкий, басистый голос. «Кто со мной?» — говорит. «Да это так, и снова пути». Опять оробела Анфиса. На какую-то секунду в трубке смолкла. «А я ведь вас угадал!» — весело и довольно рассмеялся только что говоривший с ней мужчина. «Анфиса Петровна?» «Да». «Здравствуйте, товарищ Минина!» «С вами, — говорит, — секретарь райкома Новожилов». «Здравствуйте, товарищ секретарь!» «Как же вы меня узнали?» — искренне удивилась Анфиса. «А очень просто. Кому ж не спится по утрам, как не новому председателю, верно говорю?»